Сначала должны произойти региональные перевороты, достаточно трех или четырех, которые один за другим будут делегитимизировать центральную власть. В конечном счете это должно привести к распаду России как целостного государства де-факто идеологической дезориентации региональных элит и установлению над ними внешнего контроля, а уже затем юридического оформления нового статус-кво в Москве. Будет это оранжевая революция или подковерное соглашение элит, в принципе, уже не важно. Можно утверждать, что технический сценарий разрушения СССР, реализованный в 1991 году, может быть с успехом применен для сегодняшней России, в случае, если нынешние элиты не внесут принципиальных изменений в политический курс страны. Судя по последнему посланию президента страны Федеральному собранию, Принципиальных изменений курса не предвидится. Софиулин. Революция по краям. www.apn.ru 5.05.2005 Белковский на пресс-конференции 17 мая 2005 года в РИА Новости высказал сходный прогноз. Сегодня власть удерживается традиционной легитимностью Кремля как наследника центральной власти. Как только эта система распадется, а сегодня набирают силу внутренние тенденции, ведущие именно к этому, в этот момент очень значительная часть России утратит стимул к пребыванию в его составе. Я имею в виду не только Татарстан, но и Якутию и значительные территории Сибири и Дальнего Востока. www.apn.ru Шейхуддинов также относится к тем немногим аналитикам, которые указывают на вероятность второй траектории. Один из возможных сценариев для России непланомерно-систематическая революция с одним лидером, а революция кусочная с несколькими лидерами, которые могут даже и не договариваться между собой. В России, скорее всего, произойдет несколько цветных революций происламская. Сибирская, прозападная, дальневосточная, в результате чего Россия может не только потерять существенные территории, но и распасться на части. Шейхуддинов, Киргизия 2005, демотехника на марше. РУС, кризис рук. Подход Шейхуддинова к прогнозу характера возможной оранжевой революции в Российской Федерации плодотворен. Поскольку революция представляет собой лавинообразный распад легитимности политического режима, власть утрачивает силу и согласие, то Шейхуддинов и предлагает выявлять главные уязвимые точки в легитимности властной конструкции, возникшей после 1999 года. Уже в ходе программы Горбачева, а затем Ельцина, был подорван и во многих своих элементах разрушен тот образ истинности, картина мира, представление о благой жизни, который связывал множество социальных групп и субкультур в общество, в единый народ. Теперь Начинается второй раунд рассыпания уже рыхлого, слабо связанного общим культурным ядром российского народа. В разных измерениях происходит его разделение на много малых народов, связанных своей новой солидарностью, и легитимность общей власти растаскивается. Шейхуддинов пишет. Например, в сознании прозападно настроенных людей российская власть частично утратила свою легитимность из-за того, что она не цивилизованная. Не заботится о соблюдении прав человека, разбойничает по отношению к чужой собственности, трактует политических противников как уголовников, не культивирует экономические свободы и так далее. Теперь уже дело техники сформировать из так настроенных граждан прозападный народ например, со столицей в Калининграде, и, опираясь на чужую, европейскую легитимность, начать атаку на власть. Скажем под лозунгом «Отпусти народ мой!» Так обращались евреи к фараону, в данном случае в Европу, и лидеры легко найдутся. Точно так же в сознании исламистов российская власть не до конца легитимна, потому что она православная, потому что не строит правильные отношения с исламом и так далее» тоже с точки зрения жителей Сибири и Дальнего Востока, а она не до конца легитимная, потому что не выполняет своих обязательств по отношению к населению, потому что эти регионы сегодня забыты и так далее. Кстати говоря, народы не обязательно должны быть локализованы территориально. Например, по отношению к пенсионерам российская власть потеряла свою легитимность, потому что не выполняет никакие свои обязательства, начиная с обмена денег, когда все сбережения были потеряны, и кончая нынешними фокусами с монетизацией. А сейчас еще начнутся проблемы с лекарствами и с отменой льгот на жилье. Потеря властью тех или иных оснований легитимности свидетельствует о том, что любой из этих народов, восстав и выйдя на площадь, получает возможность ее скинуть. И сегодня этому ничего нельзя противопоставить. Ведь власть не может признать, что она антинародный режим. В живом журнале большую широту мышления обнаруживают непрофессиональные аналитики. Один участник обсуждения предложил прогноз, хотя и слишком изощренный, но указывающий на возможные риски. Ведь ценность прогнозов не в том, что они сбываются а в том, что при их подготовке и изучении у нас работает системное мышление. Мы конструируем в уме разные образы будущего, а для этого нам надо выявить и расставить по местам все части настоящего и их корни в прошлом, увидеть возможности возникновения между ними разных конфигураций связей. Это позволяет в какой-то степени преодолеть механистическую веру в то, что какие-то объективные законы фатально предопределяют ход событий. Он считает, что доктрина революции для Российской Федерации будет ставить первой целью расчленение страны, а не овладение рычагами центральной власти. А для достижения этой первой цели режим Путина должен будет уйти, уступив место у власти патриотическому правительству, которое и доведет Российскую Федерацию до катастрофы. Вот с сокращениями эта версия прогноза.